Каждый раз, когда меня тащили по этой дороге, я начинал мелко и бессознательно трусить. А от этого неприятного чувства меня всегда немножко подташнило. Приземистые четырехэтажные дома, смутно-бурого цвета, обступавшие буквы П, ничего хорошего не предвещали. А вдруг меня заберут в больницу, а вдруг будут резать живот, вырвут все зубы, заставят делать прогревание, засадят такой укол, что потом и не сядешь. Я смотрел на новые дома, как на стены больничного коридора. Чем только ехали в трамвае, я уж чувствовал исходящий от них запах лекарств. Особенно я не любил в детской поликлинике две вещи — регистратуру и прогревание. За стеклом в регистратуре сидела хорошая женщина. «Ну что я могу сделать?» — ласково говорила она. «Я же не волшебница. Чтобы с ней поговорить, Мама низко-низко наклоняла голову полукруглому окошечку, которое бывает только в поликлиниках и в кассах. Но хорошая женщина, Серафима Андреевна, талончик на прием к специалисту маме не давала. — Ну вот вы подойдете, — ласково говорила она. — Еще кто-нибудь подойдет. А мне потом что? Строгий выговор. Вы лучше заходите пораньше с утра, я вам дам талончик в порядке очереди и улыбалась красиво. Но не любил я регистратуру не только из-за окошечка с хорошей женщиной. Там на полках хранили мою толстую карту, которая приводила маму в тихий ужас. — Ты не можешь прочесть, что здесь написано? — спрашивала она, нахмурившись и поднося к моему носу раскрытую страницу. Но в торопливом почерке врачей я никогда не мог разобрать ни одной буквы. — Ну, ладно. — мама опять начинала читать карту сама. — Это какой-то ужас, — стонала она. — Какие у тебя анализы? Это же умереть не встать. Маму смущало, что я болел сразу по всем фронтам. Зубы были ни к черту. Печень шалила, дыхательные пути твое дело закупоривались. «Хорошо, хоть сердцем у тебя все в порядке», — вздыхала она. «У меня со многим было все в порядке, но мама этого не понимала. Ей казалось, что я слишком много болею». «Ты у меня какой-то ослабленный», — говорила она, с сомнением изучая лицо. «Какой-то желтый, живой труп». Дома мама заставляла меня дышать над горячей картошкой, парить ноги, пить таблетки, лежать с горчишниками, сидеть с колючим шарфом и все время что-нибудь есть. Зелень, свежие огурцы, малину, облепиховое варенье, сало, рыбий жир, куриный бульон, жареную печень, мумиё и кожуру от апельсинов. Любое новое средство пробуждало в маме талант народного целителя. Но ну, посмотри, Сима!» — весело говорила она папе. — У него сегодня совсем другой цвет лица. Папа с сомнением смотрел на меня и тихо качал головой. — Залечишь односложно, — выражался он. И мама начинала возмущаться, а иногда даже кричать. — Ну, хорошо! — кричала она. Если ты не веришь в этот способ, давайте вместе думать. Обратимся в платную поликлинику. Должен же быть какой-то выход. Не могу же я все время сидеть на бюллетене? Бюллетенем называлась голубая бумажка. На самом деле у нее было простое русское название — листок нетрудоспособности. Я часто читал мамин листок нетрудоспособности. Врач выставлял в нем числа с 1 ноября по 8 ноября. С 8 ноября по 15 ноября. Это были дни, когда мама была неспособна трудиться. Из-за меня. Я мечтал уничтожить свою карту, но знал, что из этого ничего не выйдет. На обратной дороге по пути из поликлиники мы заходили в гастроном. Это был самый большой дом среди всех новых домов. Мама совершала там разные неординарные покупки. «Мама, зачем же тебе живая рыба?» Тихо и потрясенно спрашивал я. «Ты можешь немного помолчать?» Так же тихо и потрясенно отвечала мама. Она сжимала меня за локоть и глядела умоляюще. «Я сейчас подойду. Только чек выбью и подойду. Постой в очереди. Ну, хоть три минуточки, ладно?» «Наверное, вы прекрасно знаете, что такое очередь. Но вы, наверное... А вернее, вы, конечно, не знаете, что такое очередь за мясом. Покупатель в очереди за мясом